Глава 32. Зачастую я веду себя неправильно. Эмоциональнее, чем того требует ситуация, потом жалею. Стараюсь, но не всегда есть возможность держать себя в руках. Сейчас случай не тот. На скорости за 200 — прилично так «за». Провоцировать водителя может только умственно отсталый человек. Я себя таковой не считаю. Несколько раз, попытавшись узнать, зачем мы выезжаем из города, получила в ответ лишь знак рукой, мол, «Не сейчас». Энергетика Руслана подавляет. «С первой нашей встречи ощущаю ее как нечто материальное. В настоящий момент, вдобавок к этому, он еще и напряжен. Ведет уверенно, но руки крепко сжимают руль. Челюсти сведены плотно, на шее венка пульсирует». Версия о том, что я человек здравый, отпадает, потому что, не задумываясь, протягиваю руку и касаюсь ее. Касаюсь его шеи, ощущаю под пальцами его кожу, чувствую, как его сердце надрывно качает кровь по организму. Руслан каменеет, тянет носом воздух, глаза прикрывает немного, грудь вздымается высоко. Вижу это только периферийным зрением. Не могу отвести взгляд от его губ. Одергиваю руку. Сжимая ее в кулак, она горит. Руслан усмехается. «Не вовремя ты выбрала момент идти на контакт, малышка». Его голос хриплый. «Немного бы раньше». Забиваюсь в самый угол кресла, впечатываюсь прямо в дверь. Не собиралась я на контакт с ним идти. Меня спонтанно накрывает волной чувственности. Здесь и сейчас. Лишает всех внутренних сил и способности мыслить. Если бы кто-то сейчас мне сказал, что у меня раздвоение личности, я бы поверила, честное слово. Другой способ объяснить то, что меня неудержимо тянет к нему, я не знаю. Умом я все понимаю, не пара. Буду страдать, будет больно. Но это понимание ничего не дает, и сила желания попробовать не ослабевает. Мы едем долго, слишком долго. Местами трасса в убитом состоянии, лишённая любого освещения. Встречные машины попадаются редко. Спустя часа полтора вовсе нам не встречаются. Не думаю, что он в лесу меня прикопает. Но, тем не менее, внутри зарождается нехорошее предчувствие. Спасибо тебе за экскурсию, но я, пожалуй, домой. Стараюсь говорить ровно, хотя немного потряхивает. Нагорный не реагирует. Абсолютно никак. Даже на секунду взгляда не отводит от трассы. «Руслан, останови». Я тут выйду. Да уж, конечно, посреди леса. Хотя, если остановит, реально выскочу. Моему мозгу непостижимо, как такое возможно? Он ведь совершенно непритягательный для меня объект. Высокий, широченный, здоровенный — совершенно не моя тема. Дима не в счет, там другое было. Визуально на улицах я за таких не цепляюсь взглядом. Папа ростом немногим выше меня, подтянутый, но не рельефный, такие, как он, для меня всегда были визуально наиболее привлекательными. А тут наваждение. Веду себя, как малолетка недалекая. Хочется его трогать, смотреть, рядом находиться, несмотря на то, что Руслан не мой. Да и не надо мне счастья такого. Из-за противоречивости чувств хочется плакать. Смотрю в окно в попытке успокоиться. Только разве темные тени деревьев в этом помогут. Хуже становится. Нечем дышать. В отражении замечаю, что взгляд Руслана обращен на меня. Резко оборачиваюсь к нему. Чего ты от меня хочешь? Зачем это все? Ладно бы, я тебе пообещала что-то, так нет же. Твои хотелки ничем не обусловлены. Делаешь, что захочется, а для меня это жизнь. И жить я хочу спокойно. И не с тобой. Да понял уже. Тон ледяной, слова, маленькие колкие иголки. Мне снова больно. Сила интонации, мать ее. Больше он ничего не говорит, при этом резко выворачивает руль. Замечаю зверька, шустро на обочину спрыгивает. У меня дух захватывает. Спутнику моему хоть бы что. Цепкие пальцы переключают рычаг коробки передач. Мне страшно, признаюсь ему зачем-то. Ведь он меня и пугает. Руслан выдыхает. Одной рукой зажимает переносится секунд на десять. «Меня тебе точно бояться не стоит. Кого угодно, но не меня. Проще сдохнуть, чем тебя обидеть», — говорит нехотя, словно я его под пытками принуждаю. «Где я свернула, не туда, мне не ясно. В личной жизни для меня оптимально тихо, мирно, спокойно, желательно уединенно. Один взгляд на Нагорного даёт понять, что с ним точно всё будет противоположно. Диаметрально противоположно. Сомнительные тусовки, такие же бабы вокруг. Жажда острых ощущений, веселья, эмоции, чтоб через край. И в центре внимания. Захотел девку трахнуть, пожалуйста. Захотел в морду дать неугодному, извольте посильнее. Бухим за рулем сесть, а как же. И я, блин, 500 метров до супермаркета. Пристегнусь обязательно. Шумная компания — скорее пытка. В компаниях свыше пяти человек мне уже некомфортно, потому что папа, Дима, Сережа и Сёма вместе со мной дают в сумме пять. Совесть бьет меня обухом в самая темечка. Даже сейчас я про Дани забыла. Хороша невеста, ничего не скажешь. Решение расстаться явно не лишнее.